Глава девятнадцатая. Так вот, значит, откуда полпуда свечей в сундуке после батюшки. Наверняка, если поискать в кладовой или в хозяйственном сарае, найдутся и формы для отливки. Это же просто замечательно. Восковые свечи недёшевы, а сделать их я могу и сама. Вот и заработок. Марья Алексеевна обещала мне за шаль но я же не могу растягивать эти деньги на всю оставшуюся жизнь. Даже если в этом доме есть другие ценные вещи, когда-нибудь они закончатся. И к тому моменту мне нужно твердо стоять на ногах. Какой-то доход должны приносить земли. Беда в том, что я учитель, а не менеджер агрохолдинга. Севооборот, урожайность с гектара, человека-часы для тех или иных работ, Для меня посложнее высшей математики. Нанять управляющего, но как не зная ничего самой, проверить его квалификацию и честность. Агриппенов он уже наняла, мне теперь расхлебывать. Зато в пчелах я разбираюсь. Не как профессионал, но получше среднего горожанина. У деда была пасека, и каждое лето я помогала ему. Пчелы? Это же чистое золото в моем положении. Мед. Прополис. В мире без антибиотиков ему цены нет. Перга. Витамины и микроэлементы. С таким питанием, как здесь зимой, сплошь соленье до крупы, очень пригодится. Пчелиный яд. От суставов и поясницы. Хотя этот метод лучше оставить на крайний случай. Ведь у жалев пчела погибает. Конечно, все продукты пчеловодства аллергенны, как и любые натуральные средства. Но что-то подсказывало мне, что здесь это не главный повод для беспокойства, в отличие от моего мира. Просто потому, что в иммунной системе есть что делать в далеко не стерильных условиях, кроме как устраивать аллергические реакции. Но какая жалость, что все это время пасекой никто не занимался. Наверняка многие семьи погибли. И мне придется все восстанавливать. Я обошла опушку парка, вглядываясь в траву. Из 50 колод жизнь оставалась только в десяти. Что ж, и это неплохо. Учитывая запущенность пасеки, вряд ли я смогу получить с семьи больше десятка килограммов меда. Но с десяти ульев это уже центнер. Хватит и себе, и на продажу. Может, даже уже этим летом у меня прибавится семей. А если и нет, торопиться мне некуда. Рано или поздно получится полноценная пасека. А там, глядишь, и о производстве можно будет подумать, чтобы продавать не только сырье, Медовуха и сбитень. Скорее всего, их варят в каждой усадьбе. Но в городе они могут быть востребованы, особенно зимой. Сласти. От пряников до казинаков и чак-чака. Бальзамы для губ на основе воска. Настойка прополиса, прополисная мазь и постилки от больного горла. Зубной порошок с прополисом же от болезни десен. Задумавшись, я споткнулась о кучку и едва не растянулась в траве. Это привело меня в чувство. Размечталась. Я даже не знаю, далеко ли до ближайшего города. Есть ли в округе другие пасечники, способные стать моими конкурентами? Как здесь продают товары? Ездят на рынок сами или сбывают купцам? И насколько прилично благородной барышне? Нет уж, вот это меня точно не волнует. От моей репутации и без того остались одни лохмотья. И нищенствовать только потому, что благородной барышне не пристало самой заниматься низменным трудом? Я точно не стану. Я снова огляделась, прикидывая фронт работ. Сперва надо сделать нормальные ульи. Колоды, конечно, просты в изготовлении. Выдолбил бревно да поставил. Но для современного человека держать в них пчел все равно, что шинковать овощи каменным топором. В колоде невозможно проверить, как дела у семьи. Пчелы лепят соты, как придется. На стенке. Получить из них мед можно только вырезав кусок гнезда. Варварство, честное слово. Так что нужно будет пересаживать пчел в новые дома. Смогу ли я объяснить Герасиму, как сделать улей и рамки к нему? Придется постараться. Рамки понадобятся с вощиной. Чтобы не переводить свечи, разберу колоды с погибшими семьями. Получу и воск и прополис, и даже, может быть, где-то остался неиспорченный мед, который сгодится подкормить семью после переселения, чтобы она быстрее восстановила силы. А не найдется? Так у меня засахаренного здоровенный горшок. Тоже явно еще с былых времен. Кроме самых последних лет, когда возраст уже взял свое, дед справлялся с тремя десятками ульев. Значит, и я могу. Пусть не три десятка. Пусть полтора. Допускать ли роение выживших семей? На мгновение. Я словно на его ощутила запах прополиса, услышала хрипловатый голос. Холстенку из старого улика берешь, прополисом мажешь, да на досочку приколачиваешь. Руки деда с набухшими венами ловко орудовали молотком. Проглядел я, чтоб пчелки раица собрались. Теперь надо, чтобы рой никуда попал привелся. А как мне удобно. Чуешь, как пахнет. Был бы пчелой, сам бы сюда сел. Пожалуй, не стоит. Переезд и без того станет для них стрессом. Значит, поступлю по-другому. Наделаю коробок, положу внутрь кусочки старых сот, капну туда настойку прополиса и развешу на опушке ближайшего леса. Скоро начнется время роения. Пчелы, готовясь к размножению, высылают разведчиц на поиски нового жилья. Все, что мне останется, вовремя проверять ловушки, чтобы пчел не перехватил какой-нибудь конкурент и пересаживать семьи в ульи. При этом постараться не попасться на глаза другим пчеловодам, если они есть в этой местности. На пчелах ведь не написано, дикие они или домашние. Ничейный рой вполне может оказаться вылетевшим с чужой пасеки. Что еще? Инструменты. Сохранились ли они и похожи ли на привычные мне? Где я возьму новые, если что? Надо проверить хозяйственные постройки. Дымарь, сетка и плотная одежда. Не найду в запасах, сама сделаю. Руки у меня из нужного места растут. О чем еще нужно подумать, прежде чем начать? Существуют ли тут нормативы по расположению пасеки? Нужно ли регистрировать ее и получать на нее ветпаспорт? Вообще регулируют ли законы подобные вещи? Или каждый волен делать на своей земле то, что ему вздумается? С этим проще всего. У меня под рукой Стрельцов и Марья Алексеевна. Оба цитируют местный уголовный кодекс как пописанному. Глядиши в административном разбираются. Воры, нужно ли об этом беспокоиться? Те крестьяне, с которыми я успела пообщаться, казались людьми честными. Но ведь они не все местное население. Да взять хоть сегодняшнюю ночь. Кто и зачем полез в мой дом? Если ограбить, ладно, в доме нет ничего ценного. Но если права Марья Алексеевна и лезли отомстить лично мне, тогда пасека через парк от дома — идеальный объект для вандализма. Пойдем домой, полкан», — сказала я. «Кажется, у меня здорово прибавилось работы». «Вот вы где!» — окликнул меня знакомый голос. «Слишком беспечно с вашей стороны гулять в одиночку». Я обернулась к Стрельцову который осторожно выбирался из кустов боярышника. Если я всерьез собираюсь заняться пасекой, надо бы обрезать кусты, восстанавливая нормальную тропинку. Я не одна, улыбнулась я. Исправник насторожился, и я поторопилась добавить. Вон мой охранник. Полкан завилял хвостом, показывая, насколько он рад встрече. Похоже, он уже записал исправника в свои. «К тому же вы ведь подстрелили ночью того типа. Не железный же он тут же возвращаться и пытаться доделать то, что начал». «А что, кстати, он начал?» Мы двинулись обратно к дому. «Хотел бы я сам это знать». Стрельцов досадливо поморщился, отвел ветку боярышника от моего лица. «Почему я не погнался за ним ночью? Судя по следам, разбойник довольно долго отсиживался в одном месте». «Натекло изрядно крови. Я мог бы взять его, а теперь...» «И далеко бы вы убежали босиком», — фыркнула я. «Не придирайтесь к деталям, разумеется, я бы оделся». «А вы не страдаете над разбитым кувшином?» «Может, конечно, у боевых магов вроде вас есть заклинание какого-нибудь кошачьего зрения?» «Но я очень сомневаюсь, что при свете луны возможно кого-то выслеживать в лесу». Полкан возмущенно гавкнул. «Не у всех же есть нюх», — ответила я ему. И тут же снова повернулась к Стрельцову. «Или магия может отследить человека по крови?» «Не может. Кровь — это просто кровь. В темноте ее действительно не разглядеть. И вы правы. До кота или филина мне далеко». «Ну почему же? Кот из вас получился бы шикарный. Такой, знаете, дворовый с порванным ухом, от которого разбегаются не только соперники за кошечку, но и собаки. До меня наконец дошло, что я несу, и я ойкнула. «Простите, я не хотела сказать, будто ваша родословная...» «Не за что», — Стрельцов рассмеялся. «Я понял, что вы имели в виду, и это в какой-то мере лестно. Из вас бы тоже вышла очень милая кошечка. трехцветная, с виду хрупкая» но с норовом, с острыми коготками и умными глазами. Я залилась краской и поторопилась сменить тему. «Так говорите, преступник серьезно ранен? Возможно, действительно объявится у кого-то из наших докторов?» «Не думаю», — покачал головой исправник. «Я, конечно, напишу им, но если наш ночной разбойник не дурак, он обратится к доктору из соседнего уезда, до которого от вашего имени рукой подать. Или вовсе к какой-нибудь деревенской знахарке. Едва ли деревенская знахарка сможет извлечь пулю. Доктор тоже не всегда это сможет. Я напишу исправнику соседнего уезда, но захочет ли он делать лишнюю работу? Он развел руками. Если вы не против, давайте сменим тему. Не слишком-то приятно признаваться в своих неудачах. Я хотел поблагодарить вас за то, что пристроили Вареньку к делу». Я улыбнулась. А она-то надеялась. Я не стала договаривать. Если Стрельцов не дурак, поймет. А если дурак, незачем ему знать. «Разозлить меня?» — рассмеялся он в ответ. Я ее пожурил, чтобы кузина не потеряла интерес к своему новому увлечению. Но на самом деле... Рыбачить, хоть и не слишком, пристала барышня ее круга. Все же лучше, чем слагать песни о несчастной любви и изводить окружающих капризами, мстя за удаление от предметов воздыханий всем, кто не успеет увернуться. К тому же... Он помолчал. Взгляд его стал рассеянным, словно уходящим в давние воспоминания. Кто знает, как может повернуться жизнь. Я напряглась. Сейчас он опять скажет какую-нибудь гадость в мой адрес. Но Стрельцов смотрел куда-то в пространство. У меня был гувернер. Мне казалось, что он меня ненавидит. И я платил ему такой же незамутненной ненавистью, не упуская возможности досадить. Самолюбивый мальчишка. Я не понимал, сколько боли и унижения скрывается за его строгостью. Унижение? Не поняла я. Ваши родители плохо обращались с ним? Не хуже, чем с другими слугами. Но тому, кто когда-то носил графский титул, хлеб служения горек. Он бежал из Лангедуэля, когда чернь свергла короля. Аристократов на фонарь распевали они, и слова не расходились с делом. Я кивнула. Похоже, местная история в чем-то повторяет известную мне но насколько тогда рутенью наводнили беженцы из лангедоойля моему гувернеру повезло что он нашел хотя бы такое место и все же разумеется он меня ненавидел хоть и не я был источником его несчастья я промолчала не зная что сказать в ответ на эту внезапную откровенность но стрельцову кажется не нужны были мои слова я искренне люблю кузину и желаю, чтобы ее жизнь была безоблачной. Но если не приведи Господь, он осенил себя священным знамением, лучше уметь справляться с неподобающими барышней делами, чем идти в компаньонки. И это далеко не худшая судьба в таком случае. Стрельцов посмотрел мне в глаза. Ваш мир рухнул, но вы не сломались. Я уверен, теперь, взяв жизнь в свои руки, «Вы справитесь с хозяйством и сумеете обеспечить себя». «Варвара? Вчера я хотел увести ее отсюда, немедленно. А сегодня увидел, как она ловит рыбу. Она выглядела счастливой. Я очень хочу, чтобы ее жизнь была безоблачной», — повторил он. «Но, как известно, человек предполагает, а Господь располагает». Он помолчал, не отводя взгляда. У меня было время обдумать наш вчерашний спор. Я по-прежнему считаю, что не следовало посвящать ее в некоторые, неважно. Но вы были правы, говоря об оранжерейном цветке. Тетушка меня проклянет. Однако мне кажется, нужно приоткрыть теплицу. Спасибо за доверие. Только и смогла ответить я. Не стоит. Он едва заметно улыбнулся. Все мы учимся становиться чуть лучше, чем были вчера. Какое-то время мы шли рядом молча. И молчание это было уютным. Не пустота, которую мучительно хочется заполнить, а покой, наполненный щебетом птиц и шелестом деревьев. Полкан трусил перед нами что-то вынюхивая. Удивительно, как изменился пес всего за один вечер сказал Стрельцов. В самом деле, от вчерашнего тощего и облезлого создания не осталось и следа. Конечно, он не набрал за один день здоровый вес, но это успешно скрывало лоснящаяся шерсть и распушившиеся штаны. Хвост, вчера боязливо поджатый, сегодня закрутился крутым бубликом, да и во всех повадках пса появилось какое-то спокойное достоинство, которое бывает у существ, уверенных, что и завтра будет кровь и пища, и никто не обидит. Кто бы ни был его хозяином до меня, я ему полкана не верну. Довести шикарного пса до такого состояния, когда всего-то и надо, немного заботы и любви. Полкан стремительно дернулся вперед, клацнув зубами. Обернулся, будто понимая, что говорят о нем и с пасти свисал мышиный хвостик, который тут же исчез. «Немного заботы и любви», — задумчиво повторил Стрельцов. «Это куда больше, чем вы думаете. Многие люди проживают всю жизнь, так и не получив того, что вы так просто подарили бродячему псу за какой-то вечер». Он встряхнулся, будто отгоняя какие-то мысли, и добавил преувеличенно бодрым тоном. «Вон уже и пруд виден. Не выдавайте меня, Вареньки. Буду старательно защищать ее от строгого кузена». Также преувеличенно бодро улыбнулась я, прибавляя шагу. Увидев нас, девушка приподнялась, будто желая крикнуть, но, опомнившись, плюхнулась обратно, энергично замахала рукой. Соцкий же подскочил, вытянувшись во фронт, но так и не выпустив из руки удочку, на которой билась крупная рыбина. Да держи же ее, упустишь! Не выдержав, воскликнула Варенька. Тут же закрыла себе ладушкой рот, будто ребенок, а потом попыталась схватить рыбину. Стрельцов улыбнулся. ⁇ Графине права! Я никуда не денусь, а подлещик сорвется. ⁇ Со вздохом облегчения мужик отмер. Ловко изловил рыбу и сунул ее в ведро, где уже бились с полдюжина других. «Половина моя!» — задрала нос Варенька. Стрельцов посмотрел на нее с ироничной улыбкой, и она неуверенно добавила. «Ну, на самом деле я только одну поймала, но мы договорились». «Знаю я, твое договорились!» — покачал головой исправник. «Всю душу, поди, из бедняги вынула». «И вовсе нет!» — возмутилась она. Побаловалась — и хватит. «Рыбалка — забава для простолюдинов, а ты — барышня». Варенька надулась, глядя на него из-под лобья. Стрельцов быстро посмотрел на меня. «Подыграй», — поняла я. «Вы слишком суровы, ваше сиятельство. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». «Варвара — не дитя, а барышня на выданье». «И ничего не на выданье». И вообще, батюшка сказал, что я не выйду в свет, пока не передумаю. А я не передумаю. Вот. Варвара, твои личные дела не предмет для обсуждения при посторонних. А вот сейчас, кажется, Стрельцов всерьез рассердился. Варенька глянула на Соцкого, который даже съежился, так хотел стать незаметным, и заявила. Глаша не посторонняя. «И вообще...» В самом деле, Кирилл Аркадич, вмешалась я, «Вы, наверное, правы в том, что рыбалка не слишком подобает барышне статуса Варвары Николаевны. Но, с другой стороны, в деревне и в своем кругу позволительно куда больше, чем в столице. Так почему бы вам обоим не воспользоваться возможностями, которые дает провинциальная жизнь?» «Не уверен, что...» Он покачал головой. Впрочем, Иван Михайлович говорил, что свежий воздух и прогулки ускорят выздоровление. Так и быть. Но только под присмотром. Исправник сурово посмотрел на Соцкого. Тот закивал. Пригляжу в лучшем виде ваше сиятельство. Сколько велите здесь быть? До обеда, не больше. Полкан, пригляди за ними, приказала я. Повернулась к Стрельцову. Вы обещали помочь мне с разбором документов. Разумеется, кивнул тот. Но сперва вы позавтракаете, добавила я, когда мы отошли достаточно далеко от пруда. Я и так злоупотребляю вашим гостеприимством. Еще и Соцкого вам навязал. Признаться, когда я приехал, не имел представления, он не договорил, я поняла и так. Насколько плачевны мои дела? Прямо спросила я. Я не хотел вас обидеть. Вы не обидели. К тому же я не считаю их плачевными. Временные трудности, не более. Теперь, когда я сама себе хозяйка, справлюсь. Если вы, конечно, не отдадите меня под суд. Топором вы орудуете ловко. Но это даже не косвенная улика, усмехнулся он. Я поспешила сменить тему. К слову, не знаете ли вы, куда можно пристроить невостребованный гроб? Точнее, два. Стрельцов открыл рот. Закрыл. Должен признать, за время моей службы мне задавали много вопросов. Но такие... Даже не знаю, кому бы понадобилось столь экзотическое имущество. По его тону совершенно невозможно было понять, одобряет он меня или осуждает. Тетушке же понадобилось. Вы сами видели ее коллекцию. Исправник кивнул. «К старости многие становятся чудаковаты, но вряд ли вы найдете покупателей. Разве что церковь может принять гроб как пожертвование для малоимущих. Да и то. Крестьяне сколачивают гробы сами, а дворяне в нашем уезде не настолько бедны. Что ж, значит, разберу на доски и пущу на ульи. Пчелы не суеверны, а потому нечего добро пропадать.